В Петербурге видели, какого дипломата отправили в метаву в лице Меншикова и поспешили отозвать его назад. 11 июля императрица писала ему. «Письмо ваше от 3 июля получили мы исправно, и из усмотрели о тамошних поведениях курлянских, и что надлежит до того, что графу Морицу и курлянским чинам объявлено, что мы элекцией его графа Морица весьма недовольны» и наоную яко противную правам Речи Посполитой соизволить не можем, а то весьма изрядно и мы опробуем. Но что надлежит до того, что вы их принудили держать новый лантак, чтобы учинить избрание вновь, и по предложению князя Василия Лукича, то мы не знаем, будет ли то к пользе, к нашим интересам и к нашим намерениям. Понеже мы, избрание графа Морица, наипаче тем опорочили, что оное учинено противно правам речи посполитой. А ежели ныне от нас такожде без ведома и апробации речи посполитой чинам курлянским принуждение будет к учинению новой элекции, то и речь посполитая зато на нас может озлобиться, и курлянские чины станут говорить, что будто он оные неволею к такой новой элекции от нас принуждены, и чтоб от того пуще нашим намерениям остановки и безвременные ссоры с королем и Речью Посполитою вдруг не учинить. Того для пока вы там будете, надлежит вам в том зело рассуждать и советовать с князем Василием лукичом, который о состоянии того дела в Польше лучше может быть известен, и поступайте в том с общего с ним согласия, как наилучшее к интересам нашим полезно будет и чтоб безвременно с речью Посполитою в ссору не вступать, и ежели о такой новой элекции может быть противность речи Посполитой, то не лучше ли будет сперва трудиться в Польше, дабы речь Посполитую к нашим намерениям склонить, ибо потом легко будет чинов рлянских и добрым способом, к чему к интересам нашим потребно будет привесть. И хотя вы пишете, дабы вам, побыть еще там, пока он и лан так окончается? И то бы не худо, однако и здесь вам не без нужды для советов о некоторых новых и важных делах, а особливо о шведских, ибо имеем ведомость, что Швеция ганноверцам пристает, и что к первому числу сентября там сейм нечаянно назначен. А к тому же, может быть, что тамошние курлянские чины съездом своим умедлят, Того для вам долго медлить там не надлежит, но возвращайтесь сюда. Меньшиков возвратился. В Швеции действительно дела принимали неблагоприятный для России оборот. Туда отправился князь Василий Лукич Долгорукий. А на его место в Польшу хлопотать по Курлянскому делу поехал другой знаменитый дипломат Петровского времени. Ягужинский повез шесть тысяч червонных до да мехов на 3000. Удивительное зрелище для русского дипломата, не бывавшего в Польше, представлял сейм Речи Посполитой, созванный теперь в Гродне, один из самых шумных сеймов благодаря Курляндскому делу. Ягужинский стал прислушиваться к этому шуму, к борьбе партий. С одной стороны король, которому очень хотелось поместить сына в Курляндию, с другой епископ Краковский, заводчик часов по выражению Ягужинского. Епископ требовал присоединения Курляндии к Польше и в то же время фанатически преследовал диссидентов. На семье страшные крики, проекты сыплются, как дождь, но огромное большинство ясно высказывается за епископа, за присоединение Курляндии. Король уступает, боится показать, что интерес сына предпочитает интересам Речи Посполитой, обещает выдать все оригинальные документы о курлянских делах. Но уморится сильная поддержка при дворе отцовском. Две женщины, Белинская жена, Маршалка и Пацейха, как называет ее Ягужинский, жена Гетмана, со слезами бросаются к Августу. «Удержитесь, Ваше Величество, не выдавайте документов курлянских. Такую слабостью вы обесславите себя во всем свете». Чего вы боитесь? Споров и криков на сейме? Не обращайте на это внимания. Покричат, да и перестанут. Но на деле вышло иначе. Ожесточение против Морица усиливалось все более и более. Требовали, чтобы отправлена была в Курляндию комиссия для разбора дела. И на последней сессии под конюшей Литовский предложил послать к французскому послу депутацию и объявить Морица бесчестным, чтобы он не был терпим и во Франции, где имел полк.